Глава двадцатая. Порог наказан. Преступление, которое я совершила, было беспрецедентным в истории лагеря. Я залезла в карман к начальнице. Я взяла из этого кармана бумагу и сожгла ее в печке. Спрошенная в упор, я созналась в этом неслыханном деянии. Впрочем, все было не так просто. Уже за неделю до этого происшествия я места себе не находила с тоски и могла забыть один ночной вызов. Швидко давай, одевайся на агробазу, там сторопилась», свистящим шепотом приказывал мне вахтер, появившийся глухой ночью в нашем бараке. Что могло стрестись на агробазе в ночной смене? Никаких машин или механизмов, которые могли бы повредить человеку, там нет. Ночные работницы только топили огромные печи в теплицах или мастерили торфоперегнойные горшочки, уже вошедшие тогда в моду на Колыме. А случилось, видно, что-то важное, потому что со мной вместе на агробазу быстрыми шагами шел, освещая наш путь электрическим фонариком, сам начальник режима, а с ним еще двое незнакомых мужчин в штатском. «Врача бы надо, а не сестру», — сказал один из них. Но режимник возразил, что, мол, Врачу там все равно уже делать нечего, а для составления акта этой сестра еще лучше пригодится, поскольку она помоложе и поразбитнее зонной врачихи. Входы в теплицу толпились женщины из ночной смены. Дежурный по агробазе Вохровец не пропускал их в дверь, но как-то неуверенно, не очень категорично не пропускал. Я успела уловить схлипывание и имя Полина, летавшей над этим скопищем серых теней, с неразличимыми лицами. «Давай вперёд, Легпом, — скомандовал режимник. Меня протолкнули в низкую дверь. Большая печка потрескивала, плевалась и шипела сырыми, плохо разгоравшимися дровами. Тени от этого неверного огня бежали по тёмным стенам, как бегут на исходе ночи очертания предметов в окне движущегося вагона. Теплица и впрямь точно ехала, вся шатаясь и раскачиваясь. Я схватилась за косяк, чтобы не грохнуться. Прямо над высоким стеллажом с капустной рассадой тихонько свисало с потолка что-то длинное и тонкое. Это что-то заканчивалось лагерными бутсами. Они намертво промерзли и сейчас оттаивали, с них сочилась на стеллаж грязная сукровица. Голова страшная черная, с вывалившимся языком, была похожа на старый памятник Гоголю, тонкий нос спускающаяся на лоб прядь волос, расчесанных на прямой пробор. Полина Мельникова. «Давненько, видать, висит, захолодало совсем», объяснил дежурный по агробазе Вохровец. «Они сняли чего же?» мы когда заметили, уж поздно было. Все равно уж кончилось. Раз так, думаю, пуща висит уж по инструкции. До начальства». На стеллаже под самыми Полиниными ногами лежал обрывок бумаги. Закрепленный на месте двумя торфяными горшочками тут же валялся синий, обгрызенный карандаш. Если закрыть глаза, я и сейчас вижу эти два синих разъезжающихся слова «хватит», «надоело». Ровно ничего не случилось, что могло бы ускорить решение. Была ночь как ночь, обычная лагерная ночная смена на Ильгенской агробазе. Вот только может тени от печки перемещаясь по стенам. Сложились в какие-нибудь особенно зловещие химеры. Кто знает, почему человеку вдруг становится ясно, что хватит. Вот уже обрезана веревка, и Полина лежит на стеллаже среди этих полуобгорелых горшочков, точно слепленных кретинами из специального детдома. Полина Мильникова, пассажирка седьмого вагона, бывшая переводчица, китаистка, бывшая женщина, бывший человек. Нет уж, если кто тут, бывший человек, так не она, утвердившая свое право человека таким поступком, распорядившаяся собой по-хозяйски. Это я, я, бывший человек. Я, которая вместо того, чтобы рыдать над ее трупом, выкрикивая проклятие палачам, пишу на краешке стеллажа акт о смерти, живу. живу даже после Алеши хотя уже ясно, что ничего и никогда не будет больше у меня. Держусь за это унизительное существование, за эти дни, каждый из которых плевок в лицо. А ведь она приходила в амбулаторию незадолго до той ночи, и я перевязывала ей палец на руке, здесь так часто по Норицей, еще спросила ее, как, мол, живешь, Полинка, и тюкает ли еще в пальце. а ведь не спросила, почему у нее не только нос и волосы, но и глаза стали похожи на гоголевские, на старый памятник Гоголю. А может, если бы спросила ласково не как лагерная медсестра, а как настоящая сестра, как сестра милосердия, так она бы еще и подождала брать в руки этот синий карандаш. Через несколько дней после Полины умерла Ася Гудс от крупозной пневмонии. Врачи хотела отправить ее в больницу на лошади или хоть на бычке. Но добиться этого не удалось, и я повела ее пешком. Я вела ее под руку, и нам обеим казалось, что врачи ошиблась. Не может быть, чтобы это была пневмония. Правда, щеки у Аси пылали, но она улыбалась, и немного задыхаясь, шутила. Ася была из тех, кто сохраняет женственность в любом возрасте и положении. Сколько раз видела на поверке или разводе вдруг, Вытащит Ася, огрызок зеркальца из кармана, взглянет, спрячет зеркальце и оглядит с кругом веселыми глазами. Дескать, есть еще порох в пороховницах. А пока женщина привлекательна, еще ничего не потеряно. И в морге она лежала красивая, маложавая. Двое друг за дружкой, третья не миновать, суеверно шептала, дневальная тетя Настя. И не миновала. Третья оказалась Ляля Кларк. Полине и Асе было лет по сорок, а Лялечке двадцать пять. И такая крепышка. Циммерман не хотела оставлять ее на сносных работах. Ляля — полунемка, полуангличанка. Как только начальница дозналась, что Ляля на мол-ферме была, она там скотницей, и ворочала за троих мужиков, сейчас же услала ее за вхозом на очень отдаленную лесную точку. Ехала Ляля одна. Глухой тайгой заблудилась, еле выбралась живьем, пришлось вытаскивать сани с продуктами. Свалившаяся в сугроб взмокла, простыла, крупозная пневмония. Заключенный врач Марков дважды просил у начальницы разрешения на сульфидин. Отказала. Еще утром Ляля говорила, выдержу, я молодая, а к обеду уже лежала в морге. На другой день после ее смерти я побежала на молферму. Все здесь говорили о ляле. Не было человека, вольного или заключенного, кто бы не жалел ее. По дороге обратно мне встретился затехник Орлов. Он сунул мне в руку письмо. Оно было о ляле. В самых горьких, искренних, человечных словах он говорил о покойнице. Без всяких обедников называл Циммерман убийцей. Я прочла письмо на ходу. Восхитилась смелостью затехника, а письмо сумнула в карман Бушлатта чтобы прочесть его друзьям в зоне. За последний год меня ни разу не обыскивали на вахте, и я, как говорится, потеряла бдительность. Поистине, если Бог захочет наказать, то отнимет разум. Какой легкомысленный надо было быть, чтобы так обращаться с таким документом. «Разрешите», — сказала я, как обычно, заглядывая в окошко вахты. «Болт отодвинули, но не успела я пройти через проходную, как раздался голос Демьяненко. А ну, зайди на вахту!» «Нет, конечно...» Неполитическая кромола решил искать в карманах моего бушлата, румяный красавчик, самый ушлый из вахтеров. Просто до него дошел слух, что ликпомша бегает на молферму. И он полез с обыском в надежде найти контрабанду в виде бутылки молока или пары яиц. Обшарив меня, он был глубоко разочарован, не обнаружив ничего похожего. Письмо Орлова, написанное не очень разборчиво, он покрутил, без особого интереса и, кажется, уже готов был вернуть его, мне приняв, может быть, за выписку лекарств для амбулатории. Но в этот момент дверь проходной скрипнула, и на вахту вошла начальник О.Л. «Циммерман». «Что тут такое?» — спросила она. Потом взяла из рук Демьяненко отнятое у меня письмо Орлова, небрежно сунула его в карман своей меховой куртки, а мне сказала, идите в амбулаторию, я скоро приду на перевязку. Дело в том, что организм начальницы тоже реагировал на колымский климат. Она болела фурункулезом, хоть, конечно, и не в такой степени, как все мы. В данный момент у нее был порядочный фурункул на животе, и она предпочитала лечить его не в вольной больнице, а в нашей зонной амбулатории. В часы, когда не было приема заключенных, она заходила, и мы делали ей перевязки с ихтиолом или реванолем. Поначалу это доверялось только Полине Львовне. Но то и от страха так тряслись руки, что вскоре процедура была передоверена мне. Как только минут через десять после обыска на вахте Циммерман зашла в наш темный коридорчик, я поняла, что она еще не читала письма. Лицо ее было спокойно, почти приветливо. Все-таки привыкаешь к людям, которые ежедневно бинтуют тебе живот. Она сняла меховую куртку, повесила ее на гвоздь в коридорчике, и прошла в ту часть барака, что гордо именовалась у нас «кабинет врача». Полина Львовна куда-то ушла, мы были наедине. «Сделаем перевязку», — сказала начальница, садясь на топчан. «Я видела, что она благоволит ко мне, как мы всегда благоволим к тем, кому мы когда-нибудь сделали добро. А ведь она перевела меня со змейки, где я обязательно дошла бы от голода и тоски» на такую первоклассную работу. Я прочла на ее лице. Если в письме окажется что-нибудь незначительное, она не будет поднимать историю. Она опять облагодетельствует меня. Если это даже окажется какое-нибудь любовное приключение, она, возможно, даже не даст мне пять суток карцера с выводом на работу. Но ведь я знала, что в кармане меховой куртки лежит бомба. Там гневное письмо вольного человека против тех, кто убил Лялю и еще многих. Мне ясно виделось вся картина последующих событий. Нашего доброго молфермовского зоотехника выгонят с работы, потом его начнут терзать на собраниях, а может и не только на собраниях. Затем будут исследовать связи политических ЗК с вольными специалистами. Пострадают многие, закрутят снова режим и все из-за меня. Отчаяние толкнуло меня до нелепости. Я стала страстно умолять начальницу вернуть мне письмо, не читая. В это время мне было уже лет 37. Но я, как шестнадцатилетняя дурочка, исходила в этом разговоре из того, что если постараться и хорошо разъяснить преимущества доброго поступка, то можно уговорить, унять злого человека в его стремлении делать злое. Чего я только не говорила. Сейчас и то стыдно вспомнить. Каким-то книжным языком прошлого века я объяснила ей, что тут интересы третьего лица. Дескать, я убеждена, что она не захочет врываться в чужие тайны. Пусть я одна несу всю тяжесть последствий. Разрешите порвать в вашем присутствии. Наверное, Циммерман подумала, что я рехнулась. Кроме того, Весь мой страстный монолог необычайно повысил ее интерес к письму, ничего не отвечая на мои словоизвержения. Она легла на топчан, открыла место, где у нее был фурункул, и бесстрастно сказала «Так сделаем перевязку». Инструменты и лекарства стояли в так называемой процедурной. Пройти в нее надо было через темный коридорчик, где висела сейчас меховая куртка начальницы. Проходя, я сунула руку в карман куртки, Письмо Орлова спокойно лежало там. Я смяла его и бросила в топящуюся печурку. Оно обуглилось в миг, потом я вернулась в кабинет врача и молча сделала эту перевязку. — Что-то сегодня больнее, чем обычно, — морщись сказал начальница. Она спокойно ушла, не проверив карманов. Но через несколько минут в амбулаторию ворвалась Нинка, курьер Урча, перековавшаяся блатнячка. Она посмотрела на меня так, как смотрят, на увозимых в серпантинку, и, задыхаясь от волнения, крикнула «К Симмерманше! На цирлах!». Потом она с сокрушением добавила, что мне, видать, не сидится на теплом месте и что начальницу всю бьет от злости. Симмерман действительно даже побледнела от гнева, от неслыханного оскорбления. Папироса тряслась в ее пальцах не хуже, чем в моих только что дрожал пинцет. «Отдайте письмо», — выбросила она мне в лицо сквозь свои длинные зубы. «Конечно, можно бы сказать, не знаю, может, выронили, но я почему-то делаю ставку на пристрастие начальницы к честности. Я сожгла его». «Как низкого паль в чужой карман, как блатнячка, Вступайте. Алина Львовна выслушивает мой рассказ чуть не в обморочном состоянии. На глазах ее слезы от страха, от жалости ко мне. Но упрекает она меня почти теми же словами, что Циммерман. «Это ужасно в чужой карман, как уголовная. Я просто сатанею от злости. Да ведь письмо-то мое, и не я первая в чужой карман полезла. Мы, заключенные, вас просто обыскали». Самое страшное. Не только начальники убеждены в своем праве топтать в нас все человеческое. Но и мы помаленьку свыкаемся с растоптанностью. Вроде так и надо. Вроде для этого нас и Бог создал. Только на короткую минуту и моя вспышка. А вот уже охватил, охватил липкий ужас. Обливает тело унизительным рабским потом. Что она со мной сделает? Это женщина, которой дано право выворачивать мои карманы, распоряжаться моей душой и телом. Хорошо, если только карцер. «Не хочу, не хочу, не хочу, не могу больше!» А оказывается, могла. Еще много-много. Расправа начинается этой же ночью. С вещами. Нарядчица, которая спит со мной в одном бараке. Прощай, барак обслуги квартиры лагерных царедворцев. Тихонько объясняет, куда меня поволокут. На известковую. Ничего нельзя было поделать. Уж больно ты ее разъярила. Вспоминаю школу штрафников известную еще с Магадана. Эльген — штрафная для всей Колымы, Мелга — штрафная для Эльгена известковая, штрафная для Мелги. Судорожно сую в мешок вещи, задрипанные мои, замызганные по этапам тряпки, с ужасом осознаю, что у меня нет ничего подходящего для такого пути неватных брюк, ни крепких чуний. Бегала здесь по зоне в старых ботинках из маминой вдовьей посылочки сорокового года. А на дворе конец ноября больше сорока бывает. «На чем ехать-то?» шепчет испуганная тетя Настя Дневальная. «Туда, говорят, на тракторе только». «Нет. Наша справедливая, но строгая начальница определила за мои преступления более строгую кару. Меня повели пешком 75 километров, 30 до Мылги и 45 от Мылги до Известковой, девственной, малохоженной тайгой». Конвоиры менялись на стоянках, а я все шла и шла. Может, и не дошла бы, если бы вахтер-татарин, у которого я детей лечила, не сунул мне при выходе из вахты узелок с едой, который, видно, принес с собой на суточное дежурство. Хотел еще денег дать, даже повторял по татарски "Тукта, тукта, тук Но в это время на вахту зашел красавчик Демьяненко, который только что сдал смену. Он весело закричал мне вслед Отгулялась, стало быть, в лекпомшах, а ну другой раз будешь знать, как по карманам лазить. Великолепные у него были зубы и хохот звонкий, вроде футбольный болельщик ликует при удачном ударе. В узелке оказались хлеб, сахар и большой кусок холодной оленины.